Глава 02 Каждый вечер тревис чейс поднимался на лифте на поверхность и устраивал пробежку в пустыне. Обычно в это время было прохладно и всегда ясно, и сегодняшний вечер не стал исключением. Он видел вспышки молний, похожие на автоматные очереди в скалистых горах, расположенных в 50 милях к юго-западу, но в небе над ним сияли яркие звезды наступающих сумерек. Заросшая кустарником земля, такая жесткая, что на ней не оставалось следов, лишь слегка поскрипывала под кроссовками. И вскоре он уже дышал в такт своим шагам. Чей смог пробежать 6 миль и ни капли не запыхаться. Совсем неплохой результат для 44 четырех лет. Да и вообще, он никогда не находился в такой отличной форме, как сейчас. Когда Трэвис начал бегать в пустыне больше года назад, Он мог пробежать мили две, да и то с трудом. Чейз сделал круг и оказался в том месте, откуда стартовал. Петля составляла 7 миль, так что последнюю он мог пройти пешком. В его мобильном телефоне имелся встроенный навигатор, который прокладывал маршрут и сообщал, когда он пробежал 6 миль. Но за последние месяцы Трэвис понял, что больше в нем не нуждается. Привычки и интуиции оказалось достаточно. Он сбавил скорость и пошел шагом. Сердцебиение постепенно пришло в норму, кровь больше не стучала в ушах, и пульс слился с тишиной ночи. В это время года насекомые, населявшие вооминг давно умерли или впали в спячку. И безмолвные ночи нарушал лишь ветер, шелестевший в песке и сухих кустах. Да редкие, далекие крики койотов. В лунном свете Тревис различал низкие очертания элеватора в мили впереди. Смотреть было особенно не на что, даже днем. Полуразвалившийся открытый навес, окруженный остатками деревянного забора. Да и рядом с ним не возникало желания взглянуть, что там такое, если бы кому-то удалось оказаться в пределах 30 миль и не быть остановленной охраной. С точки зрения безопасности, это пустынное место являлось самым надежным владением на планете. В радиусе 40 миль не было ни одной дороги, ни военные, ни гражданские самолеты не летали в небе над его территорией. Если случалось, что сюда по ошибке заезжал какой-то автомобиль, это бывало крайне редко, его тут же отправляли назад люди, невероятно похожие на возмущенных вторжением незваных гостей, фермеров. Только они были не фермерами, а солдатами, но не американскими. Строго говоря, безликий кусок земли в восточном Вайоминге не принадлежал Соединенным Штатам с 1978 года. Трэвис пошел еще медленнее, пока его шаги не стали совсем бесшумными. Время от времени, когда стихал ветер, он слышал далекие раскаты грома. Чейс находился на полпути к элеватору, когда пискнул его телефон, сообщая, что пришла СМС-ка. Он достал его, включил и прищурился, глядя на яркий экран. «Новости! Немедленно возвращайся! Конференц-зал! Пэйдж!» Ослепительно яркая вспышка сразу нескольких молний озарила сбоку вершину горы, пролив свет на склоны. Трэвис выключил телефон и побежал. Через две с половиной минуты он стоял, пытаясь отдышаться, в глубоких тенях навеса. Бег на предельной скорости все еще давался ему нелегко. Он встал лицом к двери элеватора и широко раскрыл глаза, дожидаясь, когда биометрическая камера сфокусируется на одном из зрачков. Мгновенная красная вспышка озарила левую часть его лица и двери открылись пролив яркий свет на бетонный пол сарая. Тревис вошел внутрь и остановился перед пультом с 51 кнопкой. И хотя ему редко доводилось нажимать на ту, что вела на самый нижний уровень, его глаза всегда на ней задерживались, его притягивало то, что там находилось. Иногда, особенно в лифте, Тревис мог бы поклясться, что чувствовал присутствие бреши. Он и сам не смог бы объяснить, в чем дело. Возможно, он ощущал ее всем своим существом — ритмичную басовую волну, подобную биению чужого сердца, укрытого в пятистах футах под землей в надежно укрепленном коконе. Тревис нажал на кнопку «Б-12», двери закрылись, оставив снаружи ветерок пустыни и ночь, и лифт начал спускаться вниз. Что за новости такие? Уж точно не что-то новенькое появилось из бреши, иначе Пейдж отправила бы его в главную лабораторию, куда относили только что прибывшие предметы, объекты. И дело явно не в том, что им удалось узнать что-то еще про один из объектов, появившихся ранее. Это тоже произошло бы в главной лаборатории или на каком-нибудь испытательном стенде. Двери открылись, когда загорелась цифра 12, и Трэвис вышел из лифта. Как и любой другой коридор в здании, в любой момент времени этот оказался пустым. Пограничный город был огромным для своего населения, примерно сотни человек, работавших там постоянно. Раз сосредоточенные на 51 этаже, они не слишком часто сталкивались друг с другом. Тревис завернул за угол в коридор ведущий конференц-зал и увидел Пейдж, которая стояла перед открытыми двойными дверями, и ждала его. Почти все ее внимание было сосредоточено на комнате. Трэвис видел отражение телевизионного экрана в ее глазах, но она повернулась к нему, когда он подошел. В этот момент чейс услышал, что в конференц-зале собралось много народа, возможно, все, кто находился в здании. Пэтч положила руку ему на плечо и на мгновение там задержала. — Все плохо, — сказала она, — и провела его за собой в двери. В комнате собрались все, и место осталось только, чтобы стоять. Все не сводили глаз с трех больших жидкокристаллических телевизоров, висевших на правой стене. По ним шли прямые репортажи. CNN, MSNBC, Fox — все три канала показывали снимки с воздуха какого-то горящего сооружения, окруженного службами экстренной помощи. Тревис переводил взгляд с одного экрана на другой, пытаясь отыскать более четкую картинку. Через несколько секунд изображение на среднем из них отъехало назад, и он все понял. Белый дом в огне. Точнее, горело одно крыло, центральная часть оставалась в целости и сохранности. Тревис не мог определить, где пожар, в западном или восточном крыле поскольку не знал, откуда ведется съемка. Наконец он опустил глаза, прочитал бегущую строку в нижней части экранов, и ему все стало ясно. Произошел взрыв рядом с овальным кабинетом, а, возможно, и прямо в нем. трэвис снова посмотрел на экран. От кабинета президента осталась яма с неровными краями, охваченная бушующим пламенем и несмотря на то, что его поливали две мощных струи из пожарных машин, прибывших на место происшествия. «Он находился там», — сказала Пейдж. Выступал по телевизору, шла прямая трансляция. Потом все почернело, и примерно через минуту начались репортажи о взрыве. В течение следующих двух часов стало понятно, что произошло. Сначала детали были разрозненными и невнятными, затем начали обретать форму. У трех каналов, судя по всему, были примерно одни и те же источники. С каждой новой подробностью титры на экранах менялись почти одновременно. Через 20 минут после начала репортажей государственный секретарь подтвердил, что президент Гарнер погиб. Вице-президент Стюарт Холт, который находился в Лос-Анджелесе на саммите, посвященном проблемам окружающей среды, уже летел в самолете в Вашингтон. Он принесет присягу на борту. Тревис обнаружил, что ему трудно думать о смерти Гарнера с точки зрения ее исторического и глобального значения. Президент был его другом, который умер. Сейчас честь не мог относиться к случившемуся иначе. Он попытался сосредоточиться на репортажах детали взрыва уже начали выкристаллизовываться. дюжины свидетелей видели в небе инверсионный след в момент взрыва хотя сначала оставалось непонятным принадлежал он самолету или ракете затем через пять минут после официального сообщения о гибели президента гарнера все три канала переключились с белого дома на новую картинку тоже снятую с воздуха но совсем в другом месте обычная улица которая могла находиться где угодно, тупик, забитый в основном полицейскими машинами, но среди них выделялась одна пожарная и одна машина скорой помощи. Дом в тупике сильно пострадал, только Тревис никак не мог понять, от чего. Большая часть крыши была сорвана, вокруг валялись обломки, но стены, даже большая часть окон, остались нетронутыми, и ничто не горело. Неожиданно Чейз заметил, что люди, собравшиеся в конференц-зале, начали переглядываться. Он посмотрел на Пейдж и увидел, что она не сводит глаз с телевизионного экрана. Дом. Сорванная крыша. «Арчер!» — проговорил кто-то, стоявший слева от Тревиса. Несколько человек кивнули, и среди них Пейдж. Через мгновение она, видимо, почувствовала недоуменный взгляд Тревиса Повернулась к нему и сказала, «Арчер — это старая программа военно-воздушных сил, разработана еще в 50-х. Ракеты спрятаны в тех районах, где живут гражданские лица. Предполагалось, что они станут последней линией обороны в случае ядерного удара». Тревис видел, как смысл случившегося начал доходить до тех, кто собрался в комнате. Президента Гарнера убил кто-то из его собственных военных. Слухи о программе Арчер просочились в новости меньше, чем за час. Тревиса это нисколько не удивило. Несмотря на секретность, в данном проекте работали несколько сотен человек, может быть, тысячи. А после катастрофы такого масштаба заставить всех молчать не представлялось возможным. К двум часам ночи Появилось официальное подтверждение того, что Арчер действительно существовал и использован против Белого дома. CNN связалась по телефону с генералом военно-воздушных сил, который подтвердил оба предположения. А затем пять минут говорил ни о чем, самыми разными словами. И ни единого слова о том, кто и почему виноват в случившемся, сказано не было. Фоном к его речи служили снимки сделанные с вертолета, по большей части разрушение Белого дома, но время от времени на экранах появлялся лишившийся крыши дом в тупике. Тревис решил, что сегодня уже новостей не будет, хотя расследование наверняка сильно продвинулось вперед. Вне всякого сомнения, у властей имелся официальный подозреваемый, мертвый или заключенный под стражу, а следователи, занимающиеся этим делом, не узнают больше того, что им известно сейчас. Но они крайне осторожно будут сообщать информацию общественности, и процесс займет несколько недель, а не часов. К трем ночи люди, собравшиеся на этаже Б-12, начали расходиться. Пейдж посмотрела на Трэвиса, и тот понял, что она хотела сказать, хотя женщина не произнесла ни слова. Через пять минут... Они уже были в жилом комплексе на этаже Б-16 и лежали под одеялом, обнимаясь в темноте. Тревис думал про Гарнера и знал, что Пейдж тоже о нем думает. Он понятия не имел, что сказать. В голову ему приходили только обычные банальности. Гарнер прожил долгую и благородную жизнь. Его будут помнить вечно. Почти наверняка он умер, не почувствовав боли. Возможно, даже не понял, что произошло. Скорее всего, взрыв убил его до того, как он услышал или увидел его приближение. Все правда. Но это нисколько не помогало. Тревис поцеловал Пейдж в лоб и прижал к себе. Он почувствовал, как она расслабляется, засыпая, и понял, что тоже проваливается в сон. На прикроватной тумбочке зазвонил телефон Пэйдж. Она перекатилась, взяла трубку и, прищурившись, посмотрела на экран. По ее реакции Трэвис догадался, что номер звонившего ей не знаком. Женщина нажала на кнопку соединения. «Алло?» Кто-то на другом конце говорил несколько секунд. Но Трэвис понял только, что это мужской голос. Слов он не различал. «Да, я здесь главное, сказала Пэйдж. «Кто вы?» Разговор продолжался пять минут. При этом она по большей части молчала, только время от времени давала понять, что слушает. Когда звонивший наконец все сказал, Трэвис взглянул на пэйч В тусклом свете ее телефона он видел, что она, нахмурившись, смотрит в пространство. Мужчина на другом конце произнес что-то вроде двух слогов, похожих на вопрос. «Вы слушаете?» Да. — ответила Пэйдж, отбросив в сторону, занимавшую ее мысли. — То, что вы описываете, не кажется мне знакомым. Я, конечно, проверю, но, скорее всего, ваше предположение никуда вас не приведет. Мужчина еще что-то добавил, и Пейдж сказала. — Спасибо, я дам вам знать. Она отключила телефон и прищурилась, как будто пыталась оценить то, что услышала, и старалась запомнить самые важные детали. Звонили из ФБР, сказала она тревису Насчет Гарнера. Пэдж кивнул. У них есть подозреваемый? Да, командир отряда, охранявшего дом, где находилась ракета, и еще одна женщина убитая. Камеры внутри засняли все. Преступник даже не пытался прятаться. ФБР в данный момент занимается изучением его счетов, складывается впечатление, что несколько недель назад он получил огромную сумму, и все это время. Потратил на то, чтобы сделать ее ликвидной, готовился скрыться. И ему это удалось. Они не знают, кто ему заплатил? Нет. И, скорее всего, никогда не узнают. Они позвонили сюда, потому что убийца оставил записку. ФБР считает, что она адресована нам. Но ты думаешь, что они ошибаются? Нет. Я почти уверен, что они правы.